Слава третья. Голова болела. Есть не хотелось. Сначала медкапсула, потом клод, а затем... И я сам стал замечать, что плохо себя чувствую. Снова из носа сошла кровь. Появилась вялость в движениях. Точность координации резко упала. По рекомендации медбрата, а потом и врача, пришлось менять рацион и принимать витамины. Они думали, что это последствия... эксперимента, в котором я якобы принимал участие. а в действительности все дело в хризолиде и серых землях. Даже мне с моими скудными знаниями в нейрофизиологии было понятно, что у меня истощение и переутомление на нервной почве. Витамины и еда купировали симптомы, но не лечили причину. В этот раз я спал больше суток. Гнев и последние пять дней занятий химиирологии, истощили душевные силы. Разве человек способен испытывать такие сильные чувства? Как можно убивать одного и того же человека 6 часов подряд? Несмотря на все, что она сделала, я не испытывал к ней настолько сильной ненависти. Эта мысль натолкнула меня на догадку о том, кто будет в финале испытания. Я уверен, это точно будет он. Скалящийся лысый череп. Глот, заметив, что я проплыл за раз четыре километра, заставил сделать это дважды. 8 километров брасом в два похода с четырехчасовым интервалом. Да наш медбрат настоящий зверь. Он все это время плыл рядом со мной, а потом принялся рассказывать, как следить за балансом солей и о методах борьбы со стрессом. За полтора года, что я тут находился, Успел изучить меня достаточно хорошо для того, чтобы делать правильные выводы. Вход. И снова безжизненные поля серых земель. В голове роились десятки вопросов. К примеру, почему никто никогда не говорил, что существуют мобы, превосходящие десятитысячный уровень? А если игрок достиг предела развития, то как ему победить противника двадцатитысячного уровня? Если это только дом гнева, то каковы же другие дома? А в том, что они есть, я не сомневался. Еще в первый раз, когда я обнаружил участки без противников, у меня проскочила шальная мысль о том, чтобы пробежать вдоль зоны отдыха и выйти у финиша. Но сколько бы я не бежал вперед, Назад я мог вернуться за пять минут. Тут действовало искажение пространства, других ответов я не видел. Использовал заклинание панацеи и вырастил полянку с деревьями. Особый эффект от деревьев я заметил еще в аду, когда искал способ уничтожить ненавистный кристалл, излучавший ауру. Деревья и растения гасили эффект воздействия на сознание, но не саму ауру. Мой островок спасения дал возможность посмотреть на ситуацию с разных сторон. Вот я пересек границу поляны, вышел из-под кроны, и меня охватил едва сдерживаемый гнев. Вернулся, и гнев пропал, словно его и не было. Ни с чем было сравнить для точного описания проблемы. Видимо, сильный гнев вводил меня в состояние аффекта, срывая все моральные и этические запреты. А когда сознание немного привыкало, эл уводил меня в зону отдыха. Нужна была тренировка точки спокойствия, иначе дальше мне не пройти. Теперь я все время проводил в зоне испытаний, выращивая и уничтожая растения магии тьмы. Так удавалось тренировать концентрацию, магию тьмы и точку спокойствия. Когда надоедало, начинал прыгать, рывками прокачивая усиление тела, попутно посылая высшие заклинания в серый грунт. Это также позволяло тренировать концентрацию и усиление тела. А вот грунт тут был не совсем обычный. Солнце мертвых, в которое я влил почти десятикратный заряд, ушло в землю меньше, чем на метр. Будь это обычный камень, черный шар – закончил бы свой путь на глубине 30 метров. Обидно, но магия тьмы на такой шикарной земле совсем не прокачивалась, поэтому пришлось вернуться к созданию и уничтожению островков жизни. На третьи сутки мои моральные силы закончились. Я едва не сорвался. Себя пришел на границы зоны отдыха и зоны смерти. Стояла плотная белая стена тумана. Именно так я видел зону смерти, из которой на меня смотрели два пепельных глаза. Это был повелитель ужаса, но сейчас его аура на меня не производила никакого эффекта. К счастью, Лок показал, что пока я был в отключке, Элджей вывел меня в зону отдыха, не дав натворить глупостей. Выход. Сутки сна в одиночной палате санатория, и я полон сил. Все-таки человек жутко адаптивная тварь, и я ярко тому подтверждение. Сколько в мире людей, умеющих улыбаться и жать руку смертельному врагу? Сколько из них смогут сдержаться, если у них будет реальный шанс убить? Мало, очень мало. Но если они будут всю жизнь находиться в таких условиях, у них выработается граница в сознании, которая... Будет отгораживать логику от эмоций. Моя стена, мой щит от эмоций только формировался. Разум позволял строить защитную стену по моему желанию. Вход. Сегодня я решил проблему с гигиеной в серых землях. Телекинетической лопаткой вырыл котлован для бассейна. Благо мана восстанавливалась быстрее, чем я ее тратил. Затем использовал заклинание цунами и подогрел получившийся бассейн заклинанием гиены огненной. И вуаля, джакузи готово. Вода расслабляла, позволяя сосредоточиться только на разуме. Я лежал в воде и формировал в сознании подобие стены. Центральный поток сознания отвечал за концентрацию. Еще три, за подавление гнева, а я тем временем старался до предела абстрагироваться от контроля уча подсознание справляться самостоятельно четыре магических барьера великая гранитная сфера и мой персональный химерный щит сторожили покой л джеей переместился к управлению химерным щитом последней границы защиты и сейчас внимательно наблюдал за тем что творилось вокруг тишина полное беззвучие в темноте мое тело было погружено в воду с температурой около 36 градусов и укрыто светонепроницаемым земляным барьером. Этот аналог камеры сенсорной депривации помог мне в совершенстве овладеть контролем над гневом. Я заставлял подсознание бороться самостоятельно, строить щиты и отказываться от чувств. Все свободные потоки сознания были погружены в подобие небытия. Тяжелее всего было заставить себя не думать, и мне это удалось. Прошло пять дней, и я мог свободно бегать по зоне испытаний, вообще не чувствуя гнева, словно его и не было. Напротив, мне приходилось прикладывать усилия, чтобы противник появился. В конце концов, я смог выработать в сознании аналог рубильника, который включал эмоции, когда это было необходимо. Я вернулся к Рэйчел и убил ее без каких-либо проблем. Память подсказывала, как я себя вел под воздействием эмоций. Лишние движения, ошибочные удары, безответственное введение боя и отсутствие тактики. Сейчас противник сделает шаг и махнет мечом. Корпус повернется на 20 градусов, а вторая рука отойдет назад, компенсируя инерцию. Глаза, подбородок, горло и область кдк будут открыты на время, равное практически полутора секундам. Это не ошибка приема. Это недостаток самого стиля боя с коротким одноручным мечом. Хм, удивительно. Дело не в том, что я это видел, а в том, что я и раньше это замечал, но не осознавал. Даже когда отец учил меня постоянно наблюдать и анализировать, я упорно искал эти ошибки боя только в безвыходных ситуациях. Сознательный контроль эмоций — Расширял сознание, но делал его более сухим, безжизненным. До пятнадцатитысячного противника я добрался всего за день. Ошибки. Теперь я видел каждую из них. Одно и то же действие в рамках разного контекста можно интерпретировать по-разному. Сейчас я понимал слова Фемиды об истинном мастерстве в совершенно ином ключе. Она говорила о реальном боевом опыте. понимании приемов и оттачивании контр-ударов до автоматизма. Таков ее стиль боя, а я всегда давил силой и сейчас столкнулся с противником, которого не смог бы одолеть привычными методами. Нужно иное решение. Нежить. Меридия. Бог малого пантеона. На костяном троне сидела женщина-упырица в коричневом доспехе жреца. Вокруг нее... Были разбросаны кости разных разумных существ, даже пара скелетов драконов и иссушенный русал. Они стали основой и украшением костяного трона, ловушка. Эти кости не просто так разбросаны. Дело не в том, как они лежали, а в том, что все они были напитаны силой. Крупица божественной энергии была в каждой косточке, и по мере приближения к трону силы становилось все больше. Будь я на ее месте, Для одного врага создал бы ловушку на удержание или взял численным превосходством. В некроманте было одно заклинание, совмещающее сразу два типа ловушек – пляска смерти. Кости при появлении противника собирались в различных существ в зависимости от силы мага и данной им команды. В случае реальной угрозы некроманту кости формировали обратный костяной щит вокруг противника, тем самым, лишая его возможности двигаться и просто так из него не выбраться. Он восстанавливался до тех пор, пока у мага была мана. А если некромант-бог, то это лучшее в мире тюрьма с пожизненным заключением. Конечно, можно выбраться заклинанием скачка, но если меня поймают на точке возврата, то станет совсем худо. Второй вариант использования этих костей – создание костяного доспеха с подпиткой от запаса маны. Недостаток для обычного некроманта состоял в том, что при его использовании мана не восстанавливалась. Для бога такого ограничения не было, так как он связан со своим источником через астрал. И того, я имел противника, который напустит на меня скелетов при появлении, поймает в костяную тюрьму при попытке побега, а при прямой атаке использует бессмертный Костяной доспех. Хм. А вот и недостаток тактики. Нельзя использовать одновременно костяную атаку и защиту. В обоих случаях у нее останется божественная магия для атаки. Пора действовать. Выпил пару зелий на увеличение выносливости и интеллекта. Эффект продержится меньше минуты. Активировал заклинание «Власть тьмы». тем самым заставляя противника уйти в глухую оборону. Беспросветный мрак накрыл все в радиусе 100 метров. Откат 5 минут. Меридия мгновенно активировала костяной доспех и била заклинаниями по области. Ну-ну, она меня не видела, не знала, где я, поэтому била наугад, но попасть... Могла только в том случае, если я не смогу поставить мощный магический щит. Но я способен сделать щит с запасом прочности в 5-10 секунд с 50-миллионным уроном. Меридия поставила защитный барьер, который я вскрыл простейшей стрелой тьмы. Надо экономить запас маны. Она успела создать толстый полупрозрачный алмазный щит, но я уже был позади нее и попал внутрь купола». Богиня уловила движение ветра за спиной и начала махать руками, стараясь поймать меня. А я внимательно изучал доспех, ведь на меня эффект заклинания не распространялся. Стыки локтей и коленей были укрыты подвижными пластинами. Плечи и тазовые суставы открыты только под определенным углом, а глаза, прикрытые костяной полоской шлема с множеством дырочек, через которые... Можно было увидеть зрачки противника, но отверстия так малы, что туда и тонкое лезвие стилета не пролезет. У меня оставалось меньше 20 секунд, когда я, наконец, смог увидеть тонкую щель в пластинах, прикрывавших горло. Едва ли шире сантиметра она появлялась в тот момент, когда Меридия откидывала голову после очередного неудачного замаха. Вдох, выдох, воткнуть костяной клинок в щель, выпустить силовое лезвие, отрубить голову ослабленному противнику. Не существует абсолютной защиты, и я это знал лучше других. С места этого убийства я уходил абсолютно спокойным и полным сил. Моральная усталость вообще пропала, уступив место пустоте в сознании. Несмотря на победу, Я вернулся в зону отдыха и проанализировал ощущения. Без эмоций сознание пустело, тупело и двигалось только за счет рефлекторных порывов. В критических ситуациях эта пустота позволяла найти путь к спасению. Но без цели, без четких причин так поступить, этот режим работы сознания лучше не использовать. Насколько я понимал, после победы над противником я мог двигаться дальше. Искажение пространства снималось, позволяя перемещаться от точки старта до максимально пройденной отметки. Еще три дня ушло на то, чтобы найти компромиссный вариант между режимом робота и обычного человека. Но я решил пойти дальше и найти четкую грань в ощущениях. Чувствовать только половину, затем треть и четверть. Это был мой предел контроля испытываемых эмоций. Два дня в рукотворной камере сенсорной депривации, и сознание само стало переключаться от режима робота к обычному чувствительному юноше. Да, восприятие — это не только дар, но и тяжкая ноша. После Меридии было еще девять противников, четверо из которых — естественные боги, три — русала. что чуть не убили нас у реки жизни, и Гамби, божество, отказавшее в помощи моим родителям во время их похищения. Эту четверку я убил дважды, так как их убийство шло в зачет счет счетчика убийцы богов. Получено достижение богоубийца, четвертый ранг, убить 14 божеств, текущее значение 14, награда плюс 400 – ко всем характеристикам. Третье убийство, как и в прошлых испытаниях, не принесло желаемых плодов. А вот с Бернардом и Меридией я связываться не хотел. Противник учился бою со мной и с каждым раундом становился все сильнее. Мне их не победить, если они поймут свои ошибки. Риск неоправдан Полчаса назад я убил противника 19 тысяч. 511 уровня, и сейчас, пробежав 15 минут в режиме спринта, остановился. Нет, я не устал, и мне не надо выходить из игры. Просто я чуял сквозь туман ту мощь, ненависть, отвращение, что испытал 10 лет назад у крепости Айрис. В сознании возникал Джей. Его беспокоило мое душевное состояние. После встречи с Бернардом, Я был абсолютно уверен, что моим последним врагом будет он. Тот, кто убил моих родителей и посмеялся над горем ребенка. Нежить, Толомей, бог малого пантеона. Пятидесятиметровое тело с полупрозрачной кожей и выпирающими костями позвоночника трудно забыть, даже если хорошо постараться. Его пафосное отношение к слабым людишкам демонстрация силы и статуса, он вызывал отвращение. Уже на подходе к Толомею я отключил все эмоции, сосредоточившись на ощущении присутствия. И только поэтому смог заметить его раньше, чем он меня. Падший бог, я внаждал, что я приду, и даже смог каким-то образом скрыть часть испускаемой силы. С моей позиции не видно тела. но я отчетливо видел контур противника и знал, что еще шаг, и я покойник. Он опытнее и сильнее Меридии. Магофон вокруг его тела был искажен, а звук доносил до сознания легкий гул, явный признак мощной магии. Нет, с моими текущими силами мне не победить. Нужно изменить баланс сил, тогда у меня будет призрачный шанс на победу. Последний противник — Принес мне сообщение о новом достижении. Получено достижение. Убийца Титанов. 332 ранг. Убить противника на 16600 уровней выше собственного. Награда плюс 1660 ко всем характеристикам. Вернулся в зону отдыха и прошел вдоль границы почти до самой стартовой точки. Лес безумца немного вырос за время моего отсутствия. Лишь место шахты по-прежнему было безжизненным. Окно основных характеристик. Имя Саджи Альмарк. Уровень 2911. Опыт 889 660 из 30 млн 15 620 до следующего уровня 28 192 060. Раса – человек. Полубог – недоступно. Класс – маг. Основные характеристики. Сила – 3812. Ловкость – 3812. Выносливость – 13 224. Интеллект – 26 787. Свободных единиц характеристик – 0. Дополнительные характеристики. Скорость 500. Живучесть 2845. Вторичные показатели. Физический урон. 1906. Сила, деленная на 2 но не менее одного. Грузоподъемность 9530 кг. Сила, умноженная на 10, к 4. Общий запас сил 147490 кг. Выносливость, умноженная на 10 плюс 15250 от тату. Мана 110618. Общий запас сил, умноженный на 75 сотых. Здоровье, жизнь 36873. Общий запас сил, умноженный на 25 сотых. Восстановление здоровья и маны 28450 единиц в минуту. манна, умноженная на 2, скорость бега 184 км в час, 1 плюс скорость, деленная на 10. Мои боевые навыки увеличились в полтора раза по сравнению с тем уровнем, на каком я был на момент попадания в серые земли. Прокачал навыки, получил доступ к предельным заклинаниям, использовал зелья для усиления своей боевой мощи, но даже этого было недостаточно толомей непреодолимая преграда даже будь у меня доступ к астральному источнику сил мне нужно его ослабить и ради этого я вновь вернулся в лес безумца пора было взяться за проклятие всерьез выход фемида посещала меня уже дважды сегодня снова пришла ко мне в гости после дружеского чаепития начала рассказывать о новостях в большом мире. Этот жук Леон умудрился поставить на пост архимага своего человека. Ты его знаешь, тот парнишка, которому ты на уши лапшу вешал с антилеоновской пропагандой. Кирк? Уже нет. Теперь он Кирк Светлолекий, посланец богов на земле. Леон обернул свое поражение в очередную победу. Взгляд Фи... Расфокусировался, а сама она начала зачитывать сообщение с новостного сайта. Клан «Золотая рука» проводит масштабную реорганизацию в своих рядах. Смещены с постов ключевые фигуры, отвечавшие за оборону крепости, подготовку боевых групп и командных действий. Личный отряд «Рэйчел» был распущен. Поиски загадки не дали никакого результата. Гильдия охотников за головами «Доброе утро, Вьетнам» организовала целую сеть из магов-духов для поисков Саджи в нашем мире и Инферно. В обоих мирах не было найдено ни единой зацепки, упоминания или следов присутствия этой загадочной личности. Судя по ежемесячным денежным переводам на мой счет, Леон по-прежнему считает, что только ты можешь сдержать меня в моей клетке. Фемида улыбнулась. «Думаю...» Он уже все понял или догадывается. У тебя как дела? Прошло больше десяти месяцев, а ты ничего толком не рассказываешь. Я задумался. У меня были страхи, которые я хранил в сердце. Сейчас мне лучше было их озвучить. Я боюсь потерять свою человечность в этом испытании. Недавно я встретил копию Рэйчел и убил ее почти сто раз. Сначала впал в состояние аффекта, потом убивал, чтобы выработать сопротивление к гневу. Затем тренировал себя не чувствовать эмоции и переживания. И я достиг цели, едва не забыв, как радоваться жизни, любить, смеяться, наслаждаться едой и хорошей компанией. Потеря эмоций — это очень страшно. Представь себе, что ты не сможешь любить Аккарона, Наслаждаться поцелуями и временем, проведенным с ней. Представь, что забудешь, что такое любовь к родителям. Как ты радовалась подарком от них. Ждала, когда мама придет с работы, а ты ей расскажешь, как интересно прошел твой день. Представь мир, где ты не испытываешь эмоций. Фи, мне страшно. Каким я стану после серых земель? Мы молчали, потягивая ароматный кофе балкон второго этажа давал хороший обзор на бассейн с резвящимися детьми солнечный день детские крики и теплый ветер фемида немного расслабилась по твоим словам получается что испытание внушает эмоции и чем дальше ты заходишь тем сильнее тебя испытывают я думаю что цель испытания в том чтобы ты научился их Контролировать, а не подавлять. И ты успешно с этим справился. Спасибо за теплые слова. Сейчас для меня это многое значит. Девушка довольно хмыкнула и улыбнулась. Как дела у тебя, Сокароне? Аки передала наставничество демонологов Анри Дювалю. И он согласился. Он маг жизни до корки мозга. Какой к черту наставник демонологов? Он согласился. Сказал, что после встречи с тобой хочет насладиться жизнью, посмотреть на мир и возродить орден демонологов. Последнее можешь гордо записывать на свой счет. Девушка изобразила грубый мужской голос. Долг должен быть уплачен. Так ему и передай. Дурак. Пусть жизнь наслаждается. А вы ему наставничество навязываете. Тьфу на всех. И не меняй тему. Я спросил, как у вас дела. Средней степени паршивости. Мы обчистили под ноль три гномьих банка, кучу лавок, две императорские казны. Хомяки. Потом решили проверить хранилище одного топового клана. Появился какой-то бог и отправил нас на точку возрождения. Потом было два освободительных похода, и отбивание разграбленных городов у демонов. Все кражи повесили на нас. Сейчас освобождено 60% континента. Бои идут постоянно. Боги раздают плюшки, короли – деньги, а мы ушли в неизведанные планы инферно. Фемида улетела, а я продолжил изучать книги по малифицизму. Для открытия навыка надо было провести несколько ритуалов с применением проклятий. Эту альтернативу использовали в случае отсутствия рядом учителя, который мог бы обучить заклинаниям. Я мог получить навык и небольшой шанс на победу над Толомеем. И снова тысячи жертв, которых я проклинал самыми ужасными способами. Уже десяток тел лежало на земле, не в силах подняться из-за снижения силы на 99%. Сбросить предметы они не могли, а вес экипировки превосходил максимально допустимый груз. Переходя от тела к телу, я навешивал все новые и новые проклятия, слепота, почти глухой, немой, потеря 99% живучести, потеря контроля над руками, болезни. К счастью, они не мучились, а лишь лежали на земле, И тихо умирали Читая книги по малифицизму я наткнулся на две очень интересные новости первое все проклятые места имеют постоянный неснимаемый дебаф который действует до тех пор пока игрок находится внутри такого места Мак отступник описывал это как постоянное воздействие на ментальное тело жертвы через астрал единственный способ защититься, Использовать магические щиты, отрезающие игрока от астрала. А в мире был только один класс, который имел такое заклинание – паладины. Святых в счет не брали, так как у них набор навыков и заклинаний зависел от божества. Меня это заинтересовало потому, что это также означало, что боги, подверженные проклятием в таких местах, бабл они использовать не могли, так как источник их сил – находился в астрале, а разум – в теле аватара. Для них использовать бабл – все равно, что отрубить себе голову. Вторая интересная запись гласила, что проклятые места появляются на местах массовых убийств и кровавых ритуалов. Это было моим величайшим открытием. Для создания проклятых мест с постоянными дебафами внутри требовались предметы, фонившие магией смерти. Я как раз знал, где целый залежи проклятых предметов огромной силы. Спустившись в шахту, почуял, как тьма нежно коснулась моего тела. Она пыталась выпить из меня живительные силы. А я лишь смеялся. Получен урон 22 миллиона 700 тысяч единиц. Игнорирование 25 миллионов единиц. 36 873 из 36 тысяч... 873. азарт меня хватило чувство первооткрывателя который откапывает свой первый клад я чувствовал как цепкие лапки страха пытаются опутать мое сознание тихий голосок старательно внушал ужас а холодок пробежавший за спиной навивал жуткие картины фиг вам я уже не тот что был раньше и такой ерундой меня не напугать откапывая алтари, Я чувствовал себя ребенком, который искал подарки под елкой. Всего 12 увесистых каменных плит стояли аккуратным столбиком перед шахтой. Хм. А вот постоянного эффекта проклятий они не давали. Я снова окунулся в книги по малифицизму, читая все от корки до корки, анализируя построение печатей. Эксперименты шли один за другим. Я с ужасом осознал, что осталась одна неделя до потери класса ранга полубога. Через 10 минут я продолжил копаться в набросках ритуалов, смирившись с потерей. Сейчас одно неверное решение могло стоить всего достигнутого. На второй неделе, перечитав и перепробовав все возможные варианты набросков, окончательно убедился, что печати создания проклятого места попросту нет, а значит, дело не столько в печати, сколько в проводимом ритуале. Полдня ушло на формирование теории создания проклятых мест. Еще полдня на проверку. Сами алтари были частью огромной печати. Ритуал заставлял их работать в единой сети, транслируя один и тот же накладываемый эффект. Двенадцатиконечная звезда с одноразовым алтарем в центре. Весь ритуал был инвентированной версией печати «Связь». Массового пожизненного проклятия. Каждый алтарь после активации должен усиливать накладываемый эффект. Последняя жертва была вложена на новенький жертвенник в центре. Активировалась способность нарушитель ритуалов. Выберите желаемый эффект от проводимого ритуала. Массовое самопожертвование. Все, кто попал в печать ритуала, получают 22 миллиона 700 тысяч единиц ментального урона, проклятие слабых ног, пожизненное снижение силы на 90%, проклятие одного легкого, пожизненное снижение запаса сил на 75%. Наложил на себя проклятие одного легкого и тут же исцелил его панацеей. Не прошло и одной десятой доли секунды, как проклятие вновь появилось в панели эффектов. Центральный алтарь после использования рассыпался, превратившись в мелкий щебень. Черное облако, вылезшее из рассыпающихся останков жертвы, разделилось на 12 частей и устремилось ко второй части обратной печати. Тела, сваленные кучей в узловых точках, рассыпались в прах, и черная марево впиталась в 12 алтарей, что стояли на границе внешнего периметра проклятой печати. Я сделал это, создал мобильное проклятое место своими руками. Эксперименты показали, что тип проклятия зависел от того, какими сильными сторонами обладала жертва, а порядок и сила воздействия от того, как хорошо они были развиты у жертвы. В первом эксперименте основной жертвой был Грюнд, рукопашный боец. Затем были наемники, разбойники, пара жрецов. Весь следующий день я провел за перетаскиванием алтарей к месту последней битвы и доставкой подходящей жертвы. Рэйчел сопротивлялась, но совсем недолго. Оглушение, пробежка на 800 километров, и я принес долгожданную жертву. Получен дебаф, подкидыш гоблинов. Воздействие, интеллект, минус 90%. Время пожизненно. Алтари... Закопаны, муляжи расставлены в хаотичном порядке. Транслируемый дебаф с меня снят. Неделя на выращивание дерева, покрывающего своей кроной всю область действия печати. И последний штрих. Установка точки для скачка, дабы разом перемахнуть 70-метровую область действия печати. Пора. Стоило мне приблизиться к Толомею на 50 метров, как сработал какой-то охранный контур и вылез целый десяток злобных баньши. Падшее божество также пришло в движение и теперь искало меня взглядом, сокращая дистанцию. Один из духов смог меня заметить, и теперь весь десяток летел в мою сторону. Ушел скачком на предельную дистанцию. Откат 10 минут, а значит придется пройти полукругом, обходя печать. Побежал, посылая смертоносные заклинания и давая знать противнику, в какую сторону двигаться. Шаги Толомея проще услышать, чем увидеть. Он противно хохотал и следовал за банши. И вот последний дух погиб, а падший бог вошел в зону проклятых мест. Один, затем второй пас руками, а проклятие не снялось. Еще бы. Интеллекта у него сейчас всего 2000. И стоял он в области действия печати. Толоми прошелся взглядом по муляжам и безошибочно начал уничтожать мои алтари. Этот гад мог видеть потоки магической энергии. Черт! Гравитационный колодец, максимум! О, мой бог, как же больно! Я пропустил через себя почти стократный заряд магии, увеличив площадь и силу заклинания в десять раз. Затраты на заклинание перевалили за миллион единиц маны в минуту. Да я чуть душу не отдал. Тридцатиметровый столб резко рванул вверх. Падший бог неловко барахтался, пытаясь найти точку опоры, а рядом с ним летело четыре настоящих алтаря, что стояли у самой границы печати. 50 метров в секунду, а моего запаса здоровья Хватит на 20 минут использования гравитационного колодца. Боже, как же больно! 20 минут адских мук, а здоровье еще тьма. Черт! Все дело в моей живучести, которая восстанавливала 56 тысяч маны в минуту. И еще дерево помогало с огромной скоростью. Черт! Я в таком режиме мог находиться больше 7 часов. Я забыл о магозрении богов, об их умении видеть мир в спектре испускаемых энергий. И весь план кату под хвост. Больно, больно, больно. Толомей не появлялся. А я лежал на земле, испытывая адские муки. Теоретически, он сейчас уже вышел в открытый космос и загибался от нехватки кислорода. Или нежити не нужен кислород? А космос — это еще и абсолютный холод в 50 миллионов урона. Интересно, о космической радиации он облучиться мог? Весь мой разум сейчас боролся с болью и старался сохранить концентрацию, дабы не потерять контроль над заклинанием. Именно это испытание помогло точно определить, что есть центральный поток сознания, который координировал действия остальных. На его задворках я слышал шепот «Борись, борись, борись». «Может, у меня галлюцинации от боли? Или эл вышел на уровень самосознания?» Хотя последнего я не чувствовал. Угрозы лично мне не было, и поэтому он не появлялся. На восьмом часу с начала боя вокруг дерева не осталось вообще ничего. Гравитационный колодец высасывал грунт, запуская его в небо. Пропал пепел. и образовалась огромная воронка. Затем начал проседать камень, который был на тридцатиметровой глубине, и дерево накренилось, повиснув на краю обрыва. Сейчас лишь корни удерживали меня и его. Зубы ныли от той мощи, которую выдавало заклинание. Казалось, что все мелкие сосуды моего тела полопались, суставы ходят ходуном, и вот-вот будет вывих всех конечностей. Глаза слипаются, а на сознание давит боль. Чёртова боль. Активирован резонанс четвёртого порядка. Тридцатиметровый столб гравитационного колодца увеличился до 300 метров, и всё разом взлетело к небу. Меня вдавило в землю, у дерева начали ломаться ветки. Весь мир слился в едином потоке кровавых оттенков. Стоп, стоп, стоп. Да остановись же ты. Внимание. Угроза здоровью. Перегрузка ЦНС. Ключил рубильник эмоций и отключил действие заклинания. Деактивирован резонанс четвертого порядка. Голова шла кругом, руки и ноги дергались сами по себе. Элджей в панике. А мне было хорошо и ничего не хотелось делать. Полученное достижение. Убийца Титанов. 342 ранг. Убить противника... На 17100 уровней выше собственного. Награда плюс 1710 ко всем характеристикам. Получено достижение, безграничный. Победить Бога в одиночном бою, заставив израсходовать все божественные силы. Награда плюс 500 ко всем характеристикам. Какие красивые надписи. Какое странное и тягучее у меня мышление. Почему я вцепился в дерево? А, понятно. Эл-Джей решил поиграть в кота. А почему мы так долго падаем? Стоп! А почему мы вообще падаем? Удар о землю, хруст костей, и спасительная тьма дала мне заснуть. Очнулся я на том же самом дереве, где и упал. Прошло около трех минут, а не появлялся. Дерево начало прорастать новыми корнями вдоль всего ствола. Л.Д. использовал панацею и сейчас вовсю работал аурой жизни, повышая шансы на спасение в случае появления врага, а его все не было. Глаза открывались и закрывались несинхронно, левую часть тела постоянно сводили судороги. Активация резонанса едва не убила меня в реальности и чуть не лишила персонажа в Хризалиде. Гнев больше не давил, даже когда я отошел от дерева. Может, испытание закончилось? Потихоньку, приходя в себя, двинулся вдоль зоны отдыха в ту сторону, где раньше давление гнева усиливалось. В нос ударил знакомый букет ароматов из деревни, и я понял, что стою на границе огромного города. Текущая локация, город Нерим, район... первой эпохи Хризалиды. Разум с трудом осознавал происходящее. Из белой пелены за спиной двигался непрерывный поток из местных. Вот отец вел двух малолетних детей за руку, а его жена несла грудничка, который постоянно кричал. Им повезло, что смогли попасть сюда вместе, а не страдать от одиночества, ища друг друга. Голова работала все хуже. Потоки сознания путались. и я упал на колени. Левая часть тела перестала слушаться окончательно. Критическое состояние здоровья. Экстренное отключение от хризолиды через три, две, одну, выход. Мне снова снился сон о цветочном поле и девушке в белом платье. Я чувствовал тепло ее рук, заботу обо мне и моем здоровье. Боже, если ты есть, я искренне тебя благодарю за этот сон. Мне не хватало слов, чтобы описать это приятное чувство. Она оберегала меня и страдала, когда мне плохо, словно мама, которой у меня никогда не было. Я хотел остаться тут, с ней, на этом цветочном поле. Пусть это сон, но для меня он краше реального мира. где только боль и страдания. Прошу, останься со мной, стой, не бросай меня, мама, не бросай меня. В себя я пришел из-за того, что меня трясли чьи-то сильные руки. На заднем фоне был слышен голос уже знакомого доктора, ворчливо упрекавшего за халатное обращение с собственным здоровьем. «Боже, почему ты так не любишь меня?» «Зачем мне столько страданий? Разве я был плохим человеком? Хватит! Я буду полагаться только на свои силы, а не на чью-то милость!» Медбрат тормошил меня, стараясь привести в чувство. «Очнулся?» Не открывая глаз, я понял, что это Клод. «Знаешь, я хотел в жизни лишь одного. Возвращаясь домой, чувствовать запах вкусного маминого ужина, и слышать звук посуды, который доносится с кухни. Это всегда дает знать мне о том, что с мамой все хорошо, и она дома. Это всегда будет моим успокоением. Что? Рибонс, очнись! Ты в клинике по состоянию здоровья? На глаза наворачивались слезы, и я прикрыл их рукой. Со мной все хорошо, Клод. Со мной все будет хорошо. ему Незачем было знать, что у меня на сердце. Каждый живет своими проблемами в своем крохотном мире, где нет места помощи ближнему. Меня перевели обратно в палату спустя трое суток. В этот раз все обошлось перегрузкой и сильным нервным истощением. Затем новый курс физиотерапии и витаминов. Клод не давал мне спуску, говоря, что плавание поможет восстановиться быстрее, чем медкапсула. Меня тошнило, мысли путались, руки дрожали, но я упорно греб, стараясь проплыть два километра. Я снова вернулся к этой скромной цифре.